Тем временем солдаты достали ящик и стали закапывать обратно землю. Затем разложили дерн. — Ну, чего, все, можем идти? — спросил Мудрецкий у Вяземского. Подполковник склонился над цинком и попробовал приподнять его. — О, вроде все на месте, ничего не рассыпалось. Как складывал, тяжеленький. — Ну, чего, давайте, солдатики, берите да пошли. — Легко сказать, берите да пошли. Если Простаков еще кое-как мог свой конец отрывать от земли и переносить его, то Валетов справиться с весом не смог. Поглядев на то, как мелкий корячится, Коля склонился над ним и перехватил у него ношу. — Отдыхай. — дыхнул спортсмен. Тем временем алкаши начали вилять между могилами, стараясь побыстрее выйти на центральную дорогу и по ней пойти к воротам. Процессия, несущая цинк размером с небольшой чемодан, медленно и в полном молчании двигалась по дороге. Перешептываясь, местные мужички обходили могилки и двигались сейчас На перерез идущим военным. Ни те, ни другие не подозревали о существовании друг друга. Тулов шел одним из первых. И когда увидел медленно идущие по дороге фигуры, Две из которых самые здоровые, Несли какой-то ящик, Замер и попьянито завыл от страха. «Вышли все-таки!» — ревел он, и слезы катились по его щекам. Пьяный плач услышал Вяземский, но в темноте не разобрал. «Что за чертовщина?» — спросил он у основательно выпившего накануне капитана. «Ничего. Пойдемте, товарищ подполковник. Все хорошо будет». И процессия на мгновение остановившись. Вновь продолжила свой путь. Рядом с Туловым встал Борис. Луна неожиданно зашла за тучи, и, казалось бы, вот-вот они приблизятся, и можно будет рассмотреть, кто же это. Но теперь все погрузилось в полумрак, и для того, чтобы, идя по дороге, не наткнуться на могилы, Вяземскому приходилось даже взять какую-то палочку, и, словно слепому, стукать по высоким оградкам крайних захоронений, пробираясь вперед. Кто бы мог подумать, что сегодня такая ночь будет. Капитан, он находчивый был солдат, старый, опытный, взял и включил фонарь в надежде на то, что сейчас-то будет светлее. Вначале желтое пятно упало вниз под ноги, Затем он захотел осветить пространство перед собою, и луч света выхватил пьяную, перепуганную и плачущую морду Тулова. Капитан и подполковник, идущие впереди, вздрогнули, а Мудрецкий наткнулся на них, поглядел вперед и нечеловечески взвизгнул. Где-то метров в пятнадцати раздался вопль умирающего человека. Это пьяный Матвеич, зацепившись штаниной за сухую ветку, Истошно орал. «Вурдалаки! Меня тасят мужики! Помогите!» Единственный фонарик, который был у капитана, Приближался к Тулову. Тот был ни жив, ни мертв. Капитан матерился. «Мездные алкаши, уроды И чего вам тут надо? Тем временем Валетов, будучи перепуганным не меньше остальных, решил держаться под полковника, единственного, кто сохранял здравую голову, тем более, что он был не выпимши. Ваван, по-тихому возражавший, вначале насчет того, что Коля согласился нести, тяжелый ящик вместо солдата, сейчас был занят совсем другим. Он подбежал к Тулову и, сверкая золотой цепью и распальцовкой с золотыми печатками, схватил за подбородок пьяного перепуганного мужика. «Ты чё в натуре, дикий?» Тулов ничего не отвечал. Он вращал глазами и трясся. «Рука!» — наконец вымолвил он. «Уберите с моего плеча руку!» Вован поглядел и на самом деле увидел, что на плече у Тулова лежит чья-то рука. «Не надо убирать, донеслось и с темноты. «Это я, Борис. Я заблудился и нашел кого-то». Капитан посвятил на Бориса. «Ты! Два урода! Один за другим ходят!» На центральной дороге все смешалось. Наконец мужики разобрались и отделили своих от чужих. — Ну чё, пошли дальше? Подполковник взял у капитана фонарь и сам стал светить. — Вы пока стойте, мать вашу! Офицеры пошли, а Простаков с Коляном начали поднимать цинк. И тут за спиной у Коли раздался тихий голосок. — Мужики, можно пройти? Коля вскрикнул и выронил из рук цинк. Простаков также бросил ношу, и оба повернулись. Один из пяти, заплутавший среди могил, порывался пройти по аллее. — Мне к выходу! — продолжал он. Коля не удержался и ударил кулаком ему по почке. — Иди отсюда, мертвец, мать твою! — перепугал нахрен. Луна снова вышла из-за туч, и вот она, дорожка. Казалось бы, иди по ней и радуйся, что для тебя все хорошо закончилось. На вопросы синяков, от отчего это за ящик они несут, подполковник спокойно отвечал, что не их это ума дело, мол, могилку родственников обустраивал в срочном порядке. Люди потихоньку стали отходить от стремной ситуации, и тут прямо в ворота вошла сама смерть. В накинутом на голову капюшоне, с косой в руке и страшно заулюлюкала. Не разучившийся бояться, пьяный Тулов, схватившись за сердце, присел и затем повалился на землю, вытаращив глаза. «За мной!» — шептал он. — За мной пришла. Может, кого еще возьмет? Скинув капюшон и отбросив косу, пьяный Валетов схватился за живот. — Эй, как я вас! — гагатал он. — А? Прикольно, да, товарищ полковник? Получилось, ведь никто не ожидал. — Чей это ублюдок? — спросил Вяземский, делая ртом. Сосательное движение. Ему сейчас необходим был валидол. — Это наш? — произнес Мудрецкий. хим взвод у полковника Стойла Хрякова. Большой выдумщик, головастый парнишка, даже полкурса в институте, проучился. Над Туловым склонились местные мужики. — Да ты вставай, не бойся, это солдат придурялся. — Солдат? — — переспросил Тулов. — А я уж думал, все, не выйдем мы отсюда. Цинк погрузили в КамАЗ, и Нива с грузовиком отправились обратно в территории военной части. В здании для путешественников нашлось несколько коек, и они спокойно переночевали. А местным мужикам подсуетившийся подполковник Приподнес еще по бутылке водки, но только посоветовал больше не справлять застолья на кладбищах. Те с удовольствием с ним согласились, еще бы они упрямились, когда им такие подношения делают. — Да с чем хочешь согласятся, вот где прикажут, там и организуются. — Лишь бы было пить чего.